Глава 14. Салли в составе группы из Министерства юстиции работала над одним крупным делом, связанным с мошенничеством при банкротстве. Поэтому домой возвращалась поздно, и Ник неожиданно обнаружил, что у него имеется больше свободного времени, чем он ожидал. Группа снайпер зашла в тупик. Новые улики никуда не ведущие. Проверка самых безумных гипотез. Одним словом, только видимость работы в ожидании, когда Ник выпустит отчёт и закроет дело. А Ник тянул, вдруг свой геродос раскопать что-нибудь действительно интересное. Тем временем представители трёх местных управлений полиции, оставшись без дела, вернулись к себе. Вечером Ник решил побаловать себя хорошим ужином, поскольку с самого начала этой заварушки так ни разу толком и не поел. Выйдя из зловещего здания имени гувера, Он обогнул ряды бетонных блоков, расставленных как барьеры, если объявится сумасшедший террорист-смертник на машине, наченённой взрывчаткой. Неспешной походкой ник двинулся по южной окраине Вашингтона, ища подходящее заведение, где можно перекусить. Район преображался на глазах. Ещё в конце 90-х юго-восток был зоной отстоя, мусора. Некогда процветающие жилые здания и магазины, расположенные слишком далеко от центрального треугольника со штаб-квартирами крупнейших федеральных ведомств, пришли в запустение. Поэтому сюда не собирались на обед многочисленные чиновники, предпочитая питаться где-нибудь ближе к центру. Здесь не было кинотеатров, книжных магазинов, модных бутиков и тому подобного. Всё изменилось, когда открыли Horizon Center, новый конфедеральный собор таких религии, как НБА и НХЛ. Вслед за ним появились рестораны и современные киноконцертные залы, а вдоль главной седьмой улицы выстроились всевозможные уютные заведения. В одночасье район заполнился шумным племенем варваров, называющимся молодёжью. И них, прогуливаясь по улицам, поражался их числу, энергии, одежде, их гомону, стремлению заполнить весь мир собственной значимостью. От этого у него разболелась голова. Фу, как же он постарел. Ему уже за 40. У него большой дом в Ферфаксе, который он практически не посещает. И жена, ставшая такой важной птицей, что он почти её не видит. Ник плотнее укутался в плащ. На восточном побережье хозяничала глубокая осень, предвестница зимы. Сняв с шеи удостоверение, Ник убрал её в карман. Ему не хотелось напоминать чиновника, выбравшегося на вечернюю вылазку. Он ощущал на одном бедре Глок 40 калибра, надёжно убранный в кобуру Safari Land, а на другом противовес из двух запасных обойм по 12 патронов в каждой. Плащ он специально выбрал на размер больше, так очертания пистолета не проступали сквозь материю, хотя теперь приходилось подворачивать рукава. Рыба. Ник решил посвятить этот вечер рыбе, так как до заведения, где предлагали приличное мясо, было далеко. Ближайшее Мортон. находилась на пересечении Коннектикут-Авеню и Ка-Стрит. Туда можно было добраться только на такси. А неподалеку располагалось одно местечко под названием Океанарий, о котором Ник слышал только хорошее. Выбор сделан. Он отправится туда, насладится ужином, возвратится на метро в здание имени Гувера и к полуночи будет в Ферфаксе. Ник зашел в Океанарий, расположенный на Эл-Стрит, и ему понравилось то, что он увидел. Внутри царила атмосфера 30-х годов, воскрешающая в памяти гангстерские фильмы, где все ходили в фетровых шляпах с загнутыми полями и длинных плащах и носили кольты полицейского образца. О, и ещё все непрерывно курили. Ник вспомнил фильм, определивший его жизнь. В 70-х, в возрасте 14 лет, он смотрел его лёжа на животе перед телевизором, озарённый серыми отсветыми кинескопа. Фильм назывался Улица без названия. В нём рассказывалась история героического агента ФБР Джина Кордола, который внедрился в банду, орудовавшую в убогих трущобах некоего Сентр-Сити. Фильм заканчивался отчаянной перестрелкой. Пистолеты и пулемёты выплёвывали в ночную темноту вспышки выстрелов, облачка порохового дыма и длинные цепочки кувыркающихся стреляных гильз, превращая в решето плохого типа по кличке Финка. А Кордол, разумеется, остался жив и невредим. Кордола играл Как же имя того парня? Он так больше нигде не прославился, но чёрт побери, как же он был хорош в этом фильме. Стив Джексон, Джек Смит, Билл Стивенсон, что-то в таком духе. А, Марк Стивенс. Вот как его звали. Марк Стивенс был умным, отважным, мужественным и спокойным, по крайней мере, в этом фильме, что бы ни происходило до и после. В общем, именно таким мечтает вырасти подросток. И именно тогда Ник понял, что должен стать агентом Федерального бюро расследований, иначе жизнь будет прожита впустую. Охваченный ностальгией по добрым старым временам, которые даже через 20 лет службы навевали на него фильмы про доблестных агентов ФБР, Ник прошёл в зал, увидел, что он наполовину пуст, обратился к метрдотелю и получил уютный столик в дальнем углу. Он сел, отказался от аперитива. Прослушал перечень фирменных блюд, остановился на жареном полосатом окуне с картофельным пюре и салате с маслом и уксусом, и приступил к закуски в сметане, которую принёс официант, пока Ник делал заказ. Тем временем воздух наполнился звуками джаза, и Ник прямо-таки ожидал услышать сообщение о том, что японцы бомбят Перл-Харбор, которого, конечно, так и не последовало. Зато принесли бутылку шампанского. "Я это не заказывал", сказал Ник официанту Чаду. Знаю, сэр, но шампанское прислал мужчина вон за тем столиком. Это лучшее, что у нас есть, не дешёвая бурда. Оглянувшись, Ник увидел адвоката Билла Федерса. Тот приветливо помахал рукой. Улыбнувшись в ответ, Ник повернулся к официанту. Пожалуйста, отнесите шампанское обратно. Поблагодарите мистера Федерса от моего имени и передайте, что я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Я специальный агент ФБР, и у меня при себе огнестрельное оружие. Так что мне запрещено употреблять крепкие напитки. Мистер Феддерс всё поймёт. Да, сэр, кивнул официант и отошёл от столика. Но если Ник надеялся, что на этом всё закончится, его постигло глубокое разочарование. Он съел салат, расправился с соком, приготовленным восхитительно, и наслаждался чашкой кофе без кофеина, когда на столик легла чья-то тень. Ник сразу понял, кому она принадлежит. Привет, Ник. Я Билл Феддерс. Конечно, Билл, я вас помню. Пару недель назад мы встречались у моего босса. Вы работаете на Констебла? Да, верно. Как правило, выполняю для него всякую грязную работу. Жаль, что вы не можете выпить шампанского. Оно очень лёгкое, прекрасно подходит к рыбе. Но я всё понимаю. Что-то происходит. Вам нужно прихлопнуть плохого парня, но шипучка ударяет в голову, и всё заканчивается большими неприятностями. Спасибо за предложение. Я вовсе не какетничу, но лучше обойтись без шипучки. Хотя вероятность того, что мне сегодня вечером придётся прихлопнуть плохого парня, чрезвычайно мала. Если привыкаешь к определённому образу жизни, расстаться с ним очень непросто. Я всё понял. Ник, не возражайте, если я на минутку к вам подсяду. Феддерс прекрасно владел искусством нравиться. Этим профессиональным умением Вашингтонского игрока всюду привлекать к себе внимание, разумеется, благоприятное. Симпатичный мужчина, буквально излучающий обаяние, в безупречном тёмно-синем в полоску костюме, форменном мундире влиятельных юристов, с блеском в чёрных волосах, тронутых сединой и исходящим от лица ощущением свежести, как будто он только что из парикмахерской. Мистер Федерс бил: "О'кей, Бил. Наверное, лучше нам ужинать отдельно. Официальными вопросами я занимаюсь на рабочем месте, в открытую, где меня видят и слышат". Если вы хотите договориться о встрече, естественно, мы сделаем всё возможное и удовлетворим ваше желание. Или вы на самом деле ник, ничего официального. В таком случае, конечно, присаживайтесь, но только предупреждаю, мне предстоит долго идти к своей машине, а потом ещё возвращаться в Fairfax и завтра утром снова на работу. Я всегда стараюсь появляться первым. Это обратная сторона тех больших денег, что я получаю. Фредри со улыбнулся, сверкнув глазами, и опустился на пустой стул. Он взял с собой недопитый стакан виски. "Ник, поймите, это моя работа. Я должен выпрашивать, вынюхивать, узнавать, что к чему. Вот за что то мне платят. Пожалуй, я в каком-то смысле его специальный агент. Понимаю. И до меня доходят разные слухи. Так, например, я слышал, что расследование внезапно свернуло в сторону" Мы просто стараемся не упускать никаких мелочей, только и всего. Ну да, да. Это я тоже слышал. Люди говорят, этот Ник Мемфис, он ещё до конца года станет заместителем директора. Один триумф за другим. Насколько я знаю, в Бристоле вам здорово досталось. Ну да, я поймал кусочек свинца, но всё это в прошлом. Вот только походка изменилась. В общем, герой, отличный парень. Вот общее суждение о Нике Мемфисе, специальном агенте ФБР. Отличный парень, лучший из лучших, неподкупный, подающий надежды, далеко пойдёт. Билл, смысл не в том, чтобы далеко пойти. У меня замечательная карьера, и я рад, что вношу свой маленький вклад в общее дело. Этого достаточно. Если я поднимусь на следующий этаж, будет просто здорово. Если не поднимусь, значит, так легли карты. В моих честолюбивых планах нет места для меня самого. Я рад иу за соблюдение закона. Вот в чём моё честолюбие. Прекрасные слова. Вы благородный человек в этом городе, Козлов, как профессионалов, так и дилетантов. Хорошо, Ник. Позвольте мне быть с вами откровенным. Этот тип, том констеблу, классический воротила, и он без всякого сожаления уничтожает тех, кто оказывается у него на пути. Я пытаюсь хоть как-то его сдерживать, но эти миллиардеры знаменитости, сотворившие себя собственными руками, очень упрямы во всём, что касается их прихотей. И я просто предупреждаю вас. Нет смысла идти против него. Не делайте этого. Он может сделать больно и сделает больно. И мне уже приходилось это видеть. Будет жаль, если такого хорошего парня, как вы, раздавит тяжёлая пята тома Констебла. Причём было бы ради чего? Он хочет лишь поскорее закрыть расследование. Хочет, чтобы имя его бывшей жены исчезло со страниц газет, и всё осталось в прошлом. Я говорю всё это исключительно из уважения к вашим достижениям. О, понимаю, ответил Ник. Вы делаете мне одолжение. А то я подумал, было, что вы угрожаете сотруднику федерального ведомства. Ник. Мистер Феддерс, я бы предпочёл закончить нашу беседу немедленно, пока у вас не возникли крупные неприятности. Да, вы прислуживаете большому человеку. Да, мне следует ходить вокруг него на цыпочках. Мы оба знаем, что именно так обстоят дела в старом плохом городе. Отлично. Вы сказали мне всё, что собирались. Кривые дорожки и витиеватые фразы. Добро пожаловать в город на Капиталистском холме. Злитесь, если вам так больше нравится, но попробуйте взглянуть на всё под другим углом. Этот человек действительно может вам помочь. Я имею в виду, почему такие ослы, как я, живут припеваючи, а хорошие парни вроде вас едва сводят концы с концами? Потому что мы, ослы, Не боимся присосаться к какому-нибудь большому шишке, лестить ему без меры, выполнять грязные поручения и получать за это хорошие деньги. Вы можете напомнить, что я сам выбрал себе эту жизнь, и я не стану возражать. Но если такой хороший парень, как вы, сделает большому человеку всего одно маленькое одолжение, вы даже не представляете, как это поспособствует вашей карьере. Вы сможете подняться на седьмой этаж. Не только подумайте, сколько хорошего там сделаете. «Вам будет чем гордиться. Вы обойдете свою жену, а я знаю, что это также играет немаловажную роль». «Значит, Федерс ознакомился с блистательной карьерой Салли в Министерстве юстиции и выяснил, что она стремительно поднимается вверх. «Сами подумайте, как это потешит ваше самолюбие». «Это все, Ник. Спасибо, что вы слушали. У вас есть моя визитная карточка. Если вам в этом городе что-нибудь понадобится, все что угодно, просто позвоните мне». Улыбнувшись тепло, без тени стыда, Феддерс встал и изящно удалился. Ник проводил его взглядом, думая: "О, господи, к чему это приведёт?"